Глава 13 Медленно моргаю понемногу начинаю приходить в себя. Передо мной небольшая комната, в которой две кровати. На одной я, на второй пустота. Вокруг меня стены больничного помещения, холодное белое освещение. Все эти обстоятельства напоминают о реальности, которую я не хочу принимать. В моей руке торчит игла, в которую поступает лекарство. Я по-прежнему чувствую слабость во всем теле, металлический привкус во рту и душевную разбитость. С ужасом вспоминаю, что меня обвинили в краже, но самая большая тревога — мой ребенок. Словно огонь меня охватывает невыносимый страх за него, чувствую, как сердце сжимается, беспокойство окутывает душу, и слезы неудержимо начинают бежать по щекам. «Боже, пожалуйста, пусть все будет хорошо!» Я дотрагиваюсь до живота, тихо всхлипнув. «Малыш, что будет с ним? Как я могу его защитить от всего этого ужаса?» Безмолвно закручиваются вопросы в моей голове. Меня продолжает потряхивать от страха и отчаяния. Я догадываюсь, кто стоит за всем этим. и уверена, что меня подставили. Подозреваем их немного, всего три человека. Мой разум пытается собрать фрагменты памяти, но там лишь хаос и пустота. Через приоткрытую дверь я вижу мужчину в форме, который ткнулся в телефон, но на самом деле он меня охраняет. Следит, чтобы не сбежала до полного выздоровления. Что будет, когда меня выпишут из больницы? Когда подойдет время суда, и я окажусь лицом к лицу с теми, кто хочет моего падения? Меня преследуют кошмары о том, что я не смогу защитить своего кроху, что он останется без меня, что я не смогу даже объяснить, что я невиновна. У меня нет доказательств. Против меня словно сплотился весь мир. Их так много, моих врагов, а у меня нет никого. Я осталась совершенно одна. Мой внутренний мир рвется на части от беспомощности и большой ответственности, которая теперь лежит на моих плечах. Я должна выяснить правду разоблачить истинных виновников зла. Но как мне это сделать, если я даже не помню, что произошло? Как мне бороться за свободу, когда силы неравны, как сто к одному? Не сдавайся, Катя, ты сильная. Малыш нуждается в тебе. Найди силы и борись. Я вдруг вспоминаю один момент, который напоминает мне о серьезности ситуации. И понимаю, что если я срочно не попытаюсь найти выход, меня посадят в тюрьму. Очевидно, этот капитан Волков кем-то подкуплен. Он вел себя как царь, самоуверенный и вседозволенно, даже несколько лениво, будто отыгрывал свою роль. Вова ему заплатила, или, быть может, его мать? Когда меня везли вскоре, я находилась в полубессознательном состоянии и подслушала разговоры полицейских, двух мужчин, которые меня сопровождали. Они обсуждали мое дело, кто-то из них вроде даже меня жалел, а я слышала... Слышала обрывками их речи, плакла даже в полусне. Они говорили о каком-то сроке и были уверены, что меня посадят минимум на пять лет. Я забеспокоилась еще сильнее, и паника внутри меня нарастала со скоростью надвигающегося цунами. Меня посадят, о Господи! Меня посадят в тюрьму и навсегда сломают жизнь мне и моему ребенку. Тогда я внезапно вспомнила о папе. Неосознанно в голове всплыл один разговор с ним. «Катенька, дорогая, если ты окажешься в очень сложной жизненной ситуации и не сможешь найти выход совсем-совсем, я дам тебе секретный номер. Очень секретная, Катя. Звони туда. Но только если это реально будет вопрос жизни и смерти. Надеюсь, сюжет этого никогда не случится». Тогда я не передала его словам значения, ведь у меня был Вова. Но что могло произойти, когда рядом он? Моя вечная защита и опора теперь эти слова прозвучали смешно папа как предрекал а я глупая дура поверила что в мире существует любовь нет катя любовь живет только в сказках я пропустила слова отца мимо ушей но он все таки был настойчив и заставил меня выучить наизусть этот номер боже мой какую неописуемую благодарность я испытывала сейчас я помнила этот номер только есть нюанс мои вещи Все у тех злые дни, что караулят меня за дверью. Послышались шаги, в палату вошла медсестра, чтобы сменить пакет на капельнице. Она делала все молча, явно торопилась, даже не глядя на меня. Закончив пулей, метнулась обратно в коридор. Странная какая-то. Вскоре я поняла, почему она себя так вела, когда услышала шушу к ней медсестер за дверью. К нам уголовницу привезли, с ней поосторожней. «Уголовницу? Шутишь?» Отвечаю, иначе эти бы здесь не ошивались. Ой, девочки, что же делать? Я слышала, она не бедненькая, жена какой-то шишки. Муж ее избил, а потом подставил, чтобы ей срок дали. Ты что, серьезно? Ага, все ради того, чтобы избавиться, потому что завел любовницу. Его вот, типа бывшая, которая заявилась с его ребенком, которого от него скрывала. Вот и чувства всклыхнулись вновь, а тут незадача, женился. Наверное, не хотел бабки делить при разводе. Поступил, как крыс. Да уж, похоже, богатым скучно живется. К нам бы их поработать в этот дурдом. Да тише говорите, может услышать. Спит, она сейчас расслабляется. Я не знала, как мне реагировать на сплетни девушек. А если это правда? Только слезы бежали по щекам, и я снова и снова ловила себя на мысли, что мне не хочется больше жить. Прошел примерно час, я все больше ощущала себя ненужной, невидимкой, каким-то отбросом общества, которого брезгливо избегали. Почему нет врача? Почему со мной не общаются по поводу моего состояния? Я же говорю, как изгой мусор. Волков знатно постарался. Деньги решают все. Наконец вошла медсестра, чтобы проверить капельницу. Это была другая девушка, полноватая, крепкая, хмурая. Он тоже молчал избегая зрительных контактов, как рыба выполняла свою работу. «Простите, какие лекарства мне колют?» Алевтина Дмитриевна подойдет, все расскажет», — буркнула девица, заведующая отделением. «А что с...» «Все вопросы задавайте ей. Я без того здесь разрываюсь». Хмыкнула, собираясь уходить, но я перехватила ее за руку. «Послушайте, помогите мне. Помогите, пожалуйста», — зашептала я с мольбой, сжимая ее руку не забывая поглядывать на своего смотрителя, который в данный момент задремал на стуле. Меня подставили, со мной очень жестоко поступили. Девушка, я вас прошу об одной маленькой услуге, всего один звонок. сестра поджала губы, но не спешила соболезновать. «Дайте мне ваш телефон незаметно, пока есть возможность», — кивнула на мужика. «Но «Ну что плохого будет от одного звонка? Нельзя, запрещено». Девица выкрутилась из моей хватки, но я опять ее поймала. Сняв со своего пальца обручальное кольцо, вложила ей в руку. Она очень дорогое, бриллиант, настоящий. Теперь в глазах медсестры полыхнул огонек. Ну ладно, вздохнула она, оглянувшись по сторонам, вытащила из карман халат, телефон мне протянула, только недолго. Спасибо. Я повернулась на левый бок, укрывшись головой одеялом, набрала секретный номер, затаила дыхание в ожидании. Пошли гудки и долго шли, никто не отвечал. Я едва в очередной раз не разбила это отчаяние, как вдруг в динамике прогремел грозный голос. Слушаю. Это был не голос отца. Мне нужен Филиппов. Виталий Филиппов, мой папа. Воцарилась пауза. Пожалуйста, я его дочь попала в беду. Вопрос жизни и смерти. Видимо, это была кодовая фраза. Понял, жди. Около минуты прошло, я по-прежнему не дышала, как вдруг от сердца отлегло, когда я услышала родной голос. «Катенька, Катюша, что случилось?» «Папа!» Еле-еле подавила в себе вопль, но в глазах появились слезы. «Беда! Вова меня предал, меня подставили!» «Успокойся, мышонок, давай по порядку, только дыши!» Я сделала глубокий вдох, пытаясь взять под контроль слезы. «Не светит срок за то, чего я не совершала!» В двух словах рассказала о том, что произошло. «Блюдок!» По интонации слышала, как папа стремительно закипал. «Обещаю, я сделаю все, все, что в моих силах, чтобы ему было очень-очень плохо и больно, Катя. Я ему... не надо. Я не хочу, чтобы тебе срок продлили. Я просто хочу, чтобы с меня сняли обвинения. Я не знаю, что делать. Я никогда не сталкивалась с подобным. У меня нет ни связи, ни знакомого хорошего адвоката». Теперь всем этим управляет Вова, а я пока нахожусь в больнице, но когда меня выпишут, будут судить. Я понял, хриплый выдох в трубку. Я подумаю, что можно сделать. Ты только не переживай, мышонок, ты не сядешь. Обещаю, все будет хорошо. Я свяжусь с тобой скоро, жди. Папа, не бросай меня. Он отключается, и опять остаюсь совершенно одна, погружаюсь в омут мрака. Хоть немного его голоса услышал, стало легче. Капля, но придала надежду. Как же сильно я хотела обнять своего папу, увидеть его, прижаться к нему, чтобы он меня утешил, пожалел. Мне не хватало его. Я так сильно скучаю. Он все, что у меня осталось. Надеюсь, его скоро выпустят. Главное, чтобы меня не посадили, иначе мы поменяемся местами. Стираю номер из исходящих, возвращаю телефон медсестре, который уже напяли в кольцо на палец, любуется им вовсю. Мне не жалко, мне оно теперь ни к чему, пусть забирает. Спасибо. Забирает телефон. Мне обещали перезвонить, пожалуйста, выручите еще раз, последний. Недовольно скривилась, но все же, глянув еще раз на кольцо, кивнула и вышла из палаты. Проходя девчонка, чуть не столкнулась с незнакомой женщиной, гордой такой важной, с аккуратной прической и белым-белым, идеально выглаженным халатом. Женщина подошла ко мне, цокая каблучками, и начала осматривать, держа в руках какую-то папку. Гордеева, значит, вздохнула, как самочувствие. Я отвела взгляд в окно, натянув повыше одеяло. Хотелось спрятаться под ним, скрыться от всего мира, как за мантией невидимкой. Ясно, в общем, сделала паузу, должна сказать тебе кое о чем. Жить ты будешь, Гордеева, опасность миновала. Для тебя — да. А вот почувствовала, как все мышцы тяжестью наливаются, а кровь начинает шуметь в ушах вместе с монотонным звоном. Я догадалась, что скажет мне врач. Она держала паузу так долго, как могла. Все же сказала. Очень жаль, но плод сохранить не удалось. Ее слова врезались в меня со скоростью несущегося поезда и звучали, как эхо в пещере. Женщина продолжала что-то говорить, потом развернулась и ушла. Я лежала, глядя в одну точку, и не могла подобрать ни одного подходящего слова, ни одной мысли. Внутри была пустота, все выжжено и сожжено до черного пепла. Следующие дни проходили словно мимо меня. Погрузилась в себя и существовала, как какой-то механический робот. Но впереди меня ждали еще более тяжелые испытания. Время пребывания в больнице подходило к концу, приближая час вынесения приговора. Ко мне заходил адвокат, которого мне представило государство, но он не внушал никакого доверия. Он вводил меня в курс дела, много говорил, но я не могла сконцентрироваться. Мне кажется, я уже готова была сдаться и безвольно плыть по течению. После такой потери я не знала, как собрать себя по кусочкам. Теперь у меня не осталось стимула, мотивации, внутренней силы духа, чтобы бороться за справедливость. Мне хотелось плыть по течению и просто захлебнуться в нем, чтобы не мучиться, но... Время шло, постепенно шок отступал. Я начала вновь копаться в себе, искать то, За что можно было зацепиться, чтобы продолжать жить дальше, несмотря ни на что? Если найду хотя бы два пункта, это передаст мне сил. И я нашла. Хотя бы за справедливость я должна бороться и наказать тех, кто виноват в моем горе. Я потеряла ребенка из-за семейки Гордеевых. Неужели я просто так это оставлю? Не хочу быть слабой, немощной ничтожной. Хочу видеть их рожи, когда бумеранг к ним вернется что мне одна сволочь не смела радоваться и веселиться, когда одну чужую жизнь разрушила, а другую отняла. Я взбодрилась, решительно сжав кулаки. И что, если я сдамся, они будут только этому рады? Они будут плясать на костях моих и моего ребенка? Я не могу этого допустить. Кто-то должен взять ответственность. Мне нужно жить хотя бы для того, чтобы им воздалось по полной. Подняться с колен, расправить плечи и жить им зло, отыскав свое настоящее счастье. У Мне остался всего один день, завтра выписка. Это все, это конец. Адвокат сам сказал, у меня нет шансов. Если я признаю вину, покаюсь, приговор смягчат. Когда надежды уже практически не осталось, неожиданно ко мне в палату пошла та самая медсестра, у которой я брала телефон. Оглянулась по сторонам, затем плотно прикрыла за собой дверь и подбежала ко мне, сунув руку смартфон тебя. Подношу его к уху и слышу родной голос. «Да, папа, наконец-то!» Ранее мне запрещали разговаривать с отцом. Разрешалось только общаться по телефону раз в месяц, визиты раз в год. Но этот разговор должен был произойти по тайному каналу связи, который не прослушивали. «Катюша!» — голос папы звучал взволнованно. «Я обо всем договорился. Тебе помогут, тебя вытащит мой друг». «Что?» Связь немного барахлила, но с меня будто упала целая скала, которая давила ко дну. «Мы договорились, он уже все готовит. Точнее, готовил несколько дней. Твоя задача — просто ждать, когда с тобой свяжутся его люди. Главное — выполняй все, что они тебе говорят. Это важно. Я за тебя поручился, иначе ничего не получится». Судорожно сглотнул он. «Просто жди, милые, они появятся в нужный момент». «Хорошо, папа, я согласна. Только забери меня отсюда. Мне очень-очень страшно. Я не хочу в тюрьму». «Понимаю, девочка моя, я сам на нервах все эти дни. Благо, появилась надежда». «Боже мой, спасибо!» — сквозь улыбку и навернувшиеся слезы вскрикнула я. «Кто он? Что за добрый человек? Неужели спасена? Поверить не могу». Наверное, важная шишка, с которым папа нашел общий язык. Я слышала, что в тюрьмах сидят достаточно серьезные люди. Но есть условия. Связь внезапно оборвалась, а дверь резко открылась. В палату влетел один из надзирателей. Медсестра успела спрятать телефон в халат и сделала вид, будто собирается измерить мне давление. «Почему дверь закрыта?» — взревел он гневно и пристально рассматривая меня. Мужчина вошёл вокруг кровати. Заглянул под нее, затем под подушку и под матрас. «А под пижаму не хотите залезть?» «Не знаю, что на меня нашло и не выдержало» и съязвило в ответ на его грубые действия. «Что ты сказала?» — устрашающе выгнул брови. «Тебя завтра судить будут, ты в курсе, а потом на нары». Ублюдок гадко заволобался. «Готовься, принцесса, твоя сладкая сказка скоро закончится. Все уже готово к твоему судному дню». «Как готово, в смысле?» Тут я убеждаюсь окончательно, все уже давно куплено, без следа и следствия как такового, а меня просто списали, как скот на утилизацию. Отзиратель махнул рукой, мол, мне на тебя плевать, и вышел из палаты следом за ним медсестра. Я смяла пальцами просто и попытался удержаться в вертикальном положении, несмотря на то, что меня опять подкосило. «Папочка, вся надежда только на тебя».